651. Матерь Агни-йоги Эти записи имеют большое значение для пространственного насыщения окружающих сфер четкими и определенными формами мыслей, оформляемых сознанием. Сколько сходит их ежедневно и ритмично с конвейера, устремленного к владыке сознания, и сколько сошло. Пространство цементируется ими. Они заполняют его, они вибрируют и живут своей жизнью, насыщенной огнем. Аура планеты обогащается этими формами. Будучи созданы в вибрационном ключе, отличном от обычного мышления, они активно вступают в борьбу с нечеткими, сумбурными и темными продуктами психической деятельности людей. Образы истины борются в пространстве, этом их особое значение. Чем сильнее, огненнее и ярче оформленное сознание мысль, тем мощнее и длительнее ее действие. Правильно вспомнили об отшельниках йогах. Творческая сила их мысли особенно плодоносна и особенно питает ауру планеты и напитывает пространство. Велико значение пространственной мысли.